Глава 3. Путешествие на Constitution началось в ясный солнечный день. Но уже к ночи погода стала отвратительной: дождь, тяжёлые облака, сильный, постоянно меняющий направление ветер и огромные волны. И так почти до самого Гибралтара. Constitution большой и удобный корабль. и среди обслуживающего персонала оказалось множество славных, внимательных людей. Мы прозвали его Конститюшн Хилтон, потому что он меньше всего напоминал известные нам водные транспортные средства. Может быть, лучше было бы назвать его Шератон Конститюшн, но это в следующий раз. Если сравнить путешествие на этом судне с плаванием на таких стареньких судах, как Ротт, Нормандии, Иль-де-Франс или Либерте, то это всё равно что сравнивать номер в дорогом отеле Хилтон и комнату в парижской гостинице Риц с окнами во двор. Высадившись в Альхесирасе, мы поехали к Дэвисам, Биллу, Анне и двум их малышам, которые жили в горах чуть выше Малаги, на вилле Консула. Виллу, когда ворота были не заперты, охранял сторож. К ней вела длинная, усыпанная гравием подъездная аллея, вдоль которой росли кипарисы. И лесопарк был не хуже, чем ботаника в Мадриде. И дом большой и прохладный, с просторными комнатами. И все комнаты и коридоры устланы плетеными циновками из камыша. И всюду было много книг. И на стенах висели старинные карты и хорошие картины. Были и камины на случай холодной погоды. Ещё был бассейн, наполнявшийся водой горного ручья, и не было телефона. Мы могли бы гулять босиком, но в мае ещё прохладно, и по мраморным ступеням ходить в мокасинах было в самый раз. Кормили и поили нас прекрасно. Никто никому не надоедал. И когда по утрам, проснувшись, я выходил на длинный, тянувшийся вдоль всего второго этажа балкон и смотрел поверх сосен в саду, на горы и море, слушая, как шумит ветер в кронах, я думал, что лучшего места на земле я не знаю. В таком месте отлично пишется. И я сразу же приступил к работе. Весенний сезон боя быков в Андалусии был на исходе. Севильская феерия закончилась. Первое выступление Луиса Мигеля в Испании было назначено в местечке Херес-де-ла-Франтера, на тот самый день, когда Constitution стал на якорь в Альхисирасе. Но Мигель прислал медицинское свидетельство о том, что он не может приехать из-за отравления птомаином. Мне всё это не нравилось, и я решила остаться на консуле, поработать, поплавать и время от времени выезжать на бои быков, если, конечно, они будут проводиться поблизости. Но я обещала Антонио приехать на кариду в Мадрид. в дни праздника Святого Исидора. До да к тому же мне нужно было собрать недостающий материал для эпилога к смерти после полудня. Как выяснилось, нас ждали в Хересе 3 мая, в день, когда там выступал Антонию. Об этом нам сообщил Роберт Белвиль, объявившийся на консуле сразу после боя Антонию. Белвилл прикатил в сером жучке, в Фольксвагене, в который этот шестифутовый верзила втискивался, как в кабину истребителя. Антонио сказал им, «Эрнесто, нужно работать и мне тоже. Мы встретимся в Мадриде в середине месяца». Вместе с Рупертом приехал Хуанита Кентано, и я справился у него об Антонио. Он теперь в наилучшей форме, сказал Хуанита. Работает уверенно и совершенно спокойно. Всё время теснит быка. Подожди, сам увидишь. Ты не заметил ошибок? Ни одной. Как он убивает? Он высоко держит шпагу, точно перехватывает быка. И при этом поначалу держит мулету совсем низко. Если при первом ударе шпага попадает в кость, то во второй раз он слегка опускает её, но не очень низко, чуть-чуть, чтобы попасть в аорту. Он точно знает место, и удар приходится как раз в нужную точку. Но он очень рискует. Правда, он наловчился не попадать в кость. Так по-твоему, мы в нём не ошиблись? Нет, дружище, нет. Он хорош. Не чуть не хуже, чем мы думали. И ранение пошло ему на пользу. Оно нисколько не надломило его. А как, Луис Мигель? Не знаю даже, что тебе сказать Эрнестом. В прошлом году в Витории он провёл каридыс с настоящими быками из Мьериса. Правда, не такими, как были в наше время. Неплохие быки. и он с ними не справился. Быки вели бой, а не Мигель. А с неподпиленными рогами ему попадались? Возможно, но редко. Он в хорошей форме. Говорят, в отличной. Ничего другого ему не остаётся. Да, сказал Хуанито. Антонио настоящий лев. 11 тяжёлых ранений, и каждое закалило его ещё больше. Примерно по одному ранению в год, сказал я. Точно по одному, сказал Хуанито. Мы стояли в парке, рядом с высокой сосной, и я трижды постучал по столу. В верхушках деревьев гулял сильный ветер. который не стихал весь сезон весенней и летней кариды. Я не помнил другого такого ветреного лета в Испании, и никто не мог припомнить сезона с большим числом смертельных и тяжёлых ран на арене. По-моему, летом 1959 года много ранений и повторных травм было получено матадорами прежде всего из-за ветра, который помогает обнаружить человека раскрывает его, когда он держит плащ или мулету, и оставляет незащищённым, да ещё потому, что другие матадоры, соревнуясь с Антонио Ардондисом, пытались повторять за ним то, что удавалось ему одному, независимо от того, был ветер или нет. Без соперничества бой быков ничего не стоит. Но когда соревнуются два великих матадора, Такое соперничество становится смертельно опасным, когда один из них постоянно повторяет что-то, чего не могут другие, и это не трюк, а по-настоящему опасный манёвр, удающийся только благодаря крепким нервам, мужеству, умению правильно оценить ситуацию и мастерству, от чего приём становится ещё опасней. То другой матадор, если у него сдадут нервы, Или он ошибётся, пытаясь подражать или превзойти соперника, может быть тяжело ранен или убит. Конечно, он может прибегнуть к трюкам, но как только публика научится распознавать, где трюк, а где настоящее мастерство, матадор проиграет. И хорошо, если вообще останется в живых и сможет по-прежнему выступать. Хуанитто, Кентано и я знали друг друга вот уже тридцать четыре года. Но последние два года мы не виделись. И в то утро в парке нам было о чем поговорить. Мы говорили о том, как изменился к худшему бой быков, и что делалось для того, чтобы исправить положение, и какие меры по-нашему могли бы помочь, а какие были бессмысленны. Мы прекрасно видели... Как страдает бой быков от злоупотреблений. Пикадоры обескровливают быка до полусмерти, вонзая наконечник пики в одно и то же место и поворачивая его в ране. Или пытаются попасть в позвоночник, рёбра, стремясь побыстрее ослабить быка, вместо того чтобы правильно сбить ему темп, заставить склонить голову и подготовить к почётной смерти. Любое нарушение правил пикадором, как правило, дело рук его матадора. Или если матадор слишком молод и не имеет опыта, его доверенного бандерильеро или предпринимара. Чаще всего злоупотребление допускает предпринимар. Но если матадор против, он всегда может этому помешать. Говорили мы и о том, что предпринимары Луис и Мигеля и Антонио были братьями Мигеля, Доминго и Пепе Домингины. И мы оба согласились, что с финансовой точки зрения это чрезвычайно сложная ситуация. Луис Мигель непременно решит, что именно он, как более известный, давно выступающий матадор, пользуется популярностью у публики. А Антонио, конечно же, посчитает себя сильнейшим, и дабы доказать это, будет каждый раз выкладываться полностью. Всё это было скверно для их семейных отношений. Очень хорошо для боев быков и очень опасно для них самих. Первые 12 дней мая промелькнули быстро. Рано утром я работал Потом ближе к полудню плавал для удовольствия, но регулярно, чтобы не терять форму. Обедали мы поздно, иногда ездили в город за почтой и газетами, наведывались в Бойте, ночной, словно взятый из романа в Семинона кабачок, в большом приморском отеле Мирамар в центре Малаги, где мы познакомились со всей обслугой, а затем возвращались в горы. И поздно вечером ужинали на консуль. 13 мая мы выехали в Мадрид на кариду. Когда отправляешься в дорогу по незнакомой местности, то расстояние кажется больше, чем оно есть. Трудные участки пути ещё труднее, опасные повороты ещё опаснее, а крутые подъёмы круче крутого. Это всё равно что вернуться в детство. или ранние юношеские годы. Но дорога от Малаги, идущая сначала вверх по берегу моря, а потом ещё выше через прибрежную горную цепь, достаточно тяжела даже для того, кто изучил каждый поворот и знает, на каком участке можно наверстать упущенное. Первый отрезок пути от Малаги через Гранаду до Хаэны который мы проделали с рекомендованным биллу-шофёром был просто ужасным. Водитель ошибался на каждом повороте. Он полагал, что сигнал может защитить его от мчавшихся вниз перегруженных грузовиков, которые просто смели бы нас, ошибись он ещё чуть-чуть. И у меня мороз пробегал по коже при каждом подъёме и спуске, и всё обрывалось внутри. Во время подъёмов я старался смотреть вниз, на раскинувшиеся у подножия гор долины, небольшие каменные города и фермы, или назад на изломанные очертания спускавшихся к морю гор. Я смотрел на голые потемневшие стволы пробковых дубов, с которых ещё месяц назад срезали всю кору. А на поворотах заглядывал в глубокие расселины или смотрел на поросшие утёсником луга. сбелеющими, как залысины известниками, убегавшими вверх к высоким скалистым вершинам. И старался не обращать внимания на идиотскую манеру шофёра вести машину. Давал сдержанные советы или указания при обгоне или чрезмерной скорости. В Хае не наш шофёр гнал вовсю, не обращая никакого внимания на пешеходов и чуть не сбил человека. После этого он больше прислушался к советам. И поскольку дорога стала лучше, мы прибавили газу. В районе Байлена пересекли долину реки Гвадалквивир и, взобравшись на очередное плато, снова поехали по горной дороге, справа от которой темнели вершины гор Сьерра-Марена. Дорога шла по холмам на Васдатолоса. где христианские короли Кастилии, Арагона и Навары разбили мавров. Если захватить перевал, то эта местность вполне удобна и для обороны, и для наступления. И странно было катить по ней в машине, думая о том, каково им было перебрасывать войска по этим же кручам 16 июля 1212 года. И как выглядели в тот день эти открытые горные луга. Потом мы взобрались по крутой извилистой дороге и пересекли перевал Диспенья Перос, разделяющий Андалузию и Кастилию. Андалусцы утверждают, что к северу от этого перевала ещё не родился ни один стоящий матадор. Дорога по-прежнему была хорошая и безопасная для любого опытного водителя. И высоко в горах было много придорожных забегаловков и таверн, с которыми этим летом нам предстояло познакомиться поближе. Но в тот день мы спешили проехать побольше, пока позволяла дорога, а остановились только в следующем городке. где на крыше дома, стоявшего на самом изгибе дороги, гнездились аисты. Гнездо было готово наполовину, самка ещё не отложила яйца, и аисты нежно ласкали друг друга. Самец гладил клювом шею подруги, а она то смотрела на него со свойственной только аистам преданностью, то отворачивалась, и тогда он снова начинал гладить её. Мы остановились, и Мэри сделала несколько снимков, хотя освещение было неважное. Когда мы спустились в район виноградной долины Вальдепеньяс, лоза была еще величиной с ладонь, и бесчисленные виноградники стелились по самой земле до подножия темных холмов. Мы ехали по долине, по хорошему новому шоссе, и смотрели, как по обочинам, бегущей рядом гужевой дороги, вспархивают куропатки. Ночевали мы в Мансонаросе, в гостинице «Парадор» или «Гавернмент». До Мадрида оставалось всего 174 километра, но мы хотели ехать днем, да и бои быков начинались только на завтра в шесть часов вечера. Рано утром, пока в гостинице все ещё спали, мы с Билом Дэвисом прошли километра 3 по просёлочной дороге к центру небольшого старинного ламанчского городка, мимо невысокой побелённой стены цирка, где когда-то был смертельно ранен Игнасио Санчес Мехиас, и дальше по узким улочкам к соборной площади, а затем назад вместе с возвращавшимися с рынка одетыми во всё чёрное, первыми покупателями. Рынок был чистый, ухоженный, и на нём было что купить. Но покупатели ворчали по поводу цен, в особенности на рыбу и мясо. После Малаги, где я совершенно не разбирал местный диалект, приятно было слышать чистую, красивую испанскую речь и абсолютно всё понимать. В одной из таверн на завтрак мы выпили кофе с молоком, макая в него вкусный хлеб и пару двойных порций отцеженного вина с мончегонским сыром. Новое шоссе прошло в горах над городом, и бармен сказал нам, что теперь проезжие редко заглядывают в городские таверны. Это мёртвый город, сказал он, если не считать базарных дней. А какое будет в этом году вино? спросил я. Почём я знаю? сказал он. Я понимаю в этом не больше вашего. Вино всегда хорошее и всегда одинаковое. Винограда здесь, что сырника. Мне оно очень нравится. Мне тоже, сказал он. Поэтому-то я и ругаю его. Ругать то, что не нравится, нынче нельзя, не те времена. В гостиницу мы возвращались быстрым шагом. Идти нужно было в гору, а это хорошее упражнение. К тому же город выглядел уныло, и мы оставляли его без сожаления. Когда мы погрузили багаж и стали выруливать со двора на ведущие к шоссе дорогу, наш шофёр неистово перекрестился. Что-нибудь случилось? спросил я. Как-то ночью по дороге из Альхе-Сераса в Малагу он также внезапно перекрестился. Тогда я решил, что мы проезжаем какое-нибудь ужасное место, и уважительно промолчал. Но на сей раз мы отправлялись в путь чудесным утром, по хорошей скоростной дороге. Да и до столицы было рукой подать. А из разговоров я понял, что шофер наш особой набожностью не отличается. Нет, ничего, ответил он, просто чтобы мы благополучно добрались до Мадрида. Я нанимал тебя вовсе не для того, чтобы ты полагался на чудо или помощь Всевышнего, подумал я. Прежде чем призывать Бога в помощники, водитель должен сам проявлять профессиональное мастерство, уверенность, да ещё как следует проверить машину. Но потом я вспомнил, что с нами женщины и дети, и что взаимовыручка так необходима в нашем бренном мире, и повторил его жест. Затем как бы в оправдание за такую чрезмерную заботу о собственной безопасности, которая, учитывая предстоящие в ближайшие 3 месяца переезды днём и ночью по испанским дорогам, да ещё в компании матадоров, была явно сомнительной. Я помолился за всех, кому не везло, за всех друзей, заболевших раком, и всех своих подружек, живых и мёртвых, и за то, чтобы сегодня Антонию достались хорошие быки. Быки Антонию достались неважные, но зато после рискованного вояжа по Ла-Манше и степям Новой Костили, Мы благополучно добрались до Мадрида, а там, обнаружив уже возле отеля «Суэсия», что наш шофер не может толком поставить машину на городской улице, мы без тени, к сожалению, отправили его назад в Малагу. Билл Дэвис припарковал машину и с того дня и до конца года сам садился за руль. Сосеся уютный новый отель, выстроенный за бывшим зданием Национального собрания, неподалёку от старого центра Мадрида. А Роберт Бэлвиль и Хуанита Кинтана, приехавшие чуть раньше нас, сказали, что Антонио остановился в отеле Веллингтон в новом фишенебельном районе, где расположено большинство современных отелей. Он предпочёл выспаться и провести процедуру облачения перед боем в отеле, чтобы журналисты, поклонники, ученики и предпринимары не нагрянули к нему домой. К тому же, Веллингтон находился поблизости от арены, а при таких пробках на дорогах, какие бывают в дни праздника Святого и Сидора, лучше не забираться далеко. Антонио любил приезжать в цирк Загаде, а дорожные пробки выведут из себя кого угодно. Но перед боем это ни к чему. Провести процедуру облачения. Торжественный ритуал облачения Матадора в боевой костюм, начиная с узких белых стерильно чистых подштанников, в случае ранения в живот или пах, попавшая в рану ткань должна быть антисептической. И кончает традиционный, дошедший до нас из XVII века, униформой. Униформа тореро тяжёлый, красивый, дорогой, сшитый из парчи и шёлка и усыпанный блёстками костюм. У пиона, как правило, такой костюм только один, да и тот сильно поношенный. У матадора таких костюмов несколько, и все разного цвета для различных церемоний. Во время боя костюмы, дорогие блёстки могут быть испачканы кровью быка, лошадей или самого матадора, так что оруженосец или слуга матадора после каждого боя чистит блёстки зубной щёткой. Одеваясь к бою, матадор также настраивает себя на определённый боевой лад, а потому присутствовать при этом разрешается только близким помощникам матадора. Примечание редакции. В люксе Антонио было полно людей. Коль кого я знал, большинство же было мне незнакомо. В гостиной собрались наиболее близкие из почитателей, в основном люди среднего возраста, двое же совсем молодых. И все держались очень торжественно. Пришло много деловых людей, связанных с боем быков, несколько журналистов, Репортёры из популярных французских журналов пришли с фотографами. Только Каэтана, старший брат Антонио, и Мигель Лильо, его оруженосец, не выглядели торжественно. Каэтана спросил, нет ли у меня с собой моей серебряной фляжки с водкой. "Есть", сказал я. "На случай чрезвычайных обстоятельств". Сейчас как раз такой случай, Эрнесто, сказал он. Выйдем в коридор. Мы вышли, выпили за здоровье друг друга, вернулись в гостиную, и я отправился к Антонио. Он облачался к бою. Антонио ничуть не изменился, разве что немного возмужал и загорел, пока жил на ранчо. Он выглядел спокойным, без тени торжественности. Через час с четвертью ему предстоял бой, и он прекрасно знал, что это значит, что от него требуется и что он будет делать. Мы очень обрадовались, увидев друг друга, и сразу стало ясно, что все, что связывало нас, по-прежнему с нами. Я не люблю задерживаться в комнате для облачения Матадора, а потому, как только он справился о Мэри, А я, а Кармен, и он предложил поужинать всем вместе, я сказал: "Пожалуй, я пойду. Ты заглянешь потом?" "Конечно", сказал я. "До встречи", сказал он и улыбнулся своей улыбкой сарванца. Даже накануне первого в этом сезоне боя в Мадриде он улыбался естественно, легко, без тени натянутости. Конечно же, он думал о предстоящем бое, но оставался спокоен. Бой быков проходил вяло, хотя и при полных трибунах. Быки были нерешительные и потому опасные, нападали неохотно и часто не доводили атаку до конца. Даже лошадеи они сторонились. Раскормленные зерном быки были тяжеловаты для своего роста. а те из них, что все-таки бросались на лошадей, быстро выдыхались. Викториано Валенсия, отстаивавший здесь в Мадриде звание Матадора, показал себя всего лишь учеником, который хоть и провел в прошлом несколько великолепных выступлений, все-таки не имел будущего. Хулио Апарисио, сложившийся и опытный Матадор, совершенно бездарно провёл Лидию, подготовку и украшение быка перед смертью. Он не сумел настроить быков на боевой лад и даже не пытаясь разоздорить животных, старался продемонстрировать публике их нежелание атаковать. Он страдал пороком, обычным среди матадоров, которые в начале карьеры сумели заработать кучу денег. И теперь вместо того, чтобы заставить быка работать, предпочитают ждать, пока им попадётся бык лёгкий и неопасный. А Парис его не, не провёл ни одного стоящего приёма, но зато ловко, не заботясь о стиле, закалывал быка за быком, доказывая другим и себе, что он всё ещё на что-то способен. Но публика оставалась безразличной. Антонио спас Каридо от полного провала и продемонстрировал Мадриду, чему он научился за это время. Его первый бык был абсолютно никчёмным. Он сторонился лошадей и совершенно не желал вступать в открытый бой, но Антонио изящно и вкратчиво увлёк быка площадшём и подпуская всё ближе и ближе к себе, настроил подочил и разодорил его. На глазах у публики он сделал из него настоящего боевого быка. Похоже, было Антонию, зная и любя быков, работал в расчёте на сообразительность животного, как бы толковал тому, чего от него хотят. И если бы вдруг быку пришла в голову какая-нибудь бредовая идея, Антонию, ненавязчиво, но решительно заставил бы его отказаться от неё. С тех пор, как я его видел в последний раз, он до совершенства отточил мастерство работы с плащом. Это были не просто пассы, проведённые по ходу движения беспорядочно атакующего быка. О таких пассах мечтает любой матадор. При каждом пассе Антонио сдерживал и направлял быка, так что тот, ведомый плащом, Всей мощью проносился мимо человека, описывал круг и готов был атаковать снова. И рога скользили всего лишь в сантиметре от Антонио, а плащ так вкратчиво, еле заметно увлекал за собой быка, что движение их напоминало замедленную съёмку или сон. Работая с мулетой, Антонио не прибегал к трюкам, Теперь бык был полностью его. Он сам его создал, обучил и подготовил, не понуждая и не причиняя ему боли. Держа мулету в левой руке, он вышел вперёд и вызвав быка на последний бой, пропустил его ещё и ещё раз вокруг себя, а когда рога оказались на уровне груди Антонио, провёл настоящий пассэ де печо. И поворотом кисти руки заставил быка принять нужное для решающего удара положение. Первый раз тщательно нацелись в изгиб между лопатками, он нанёс удар, и шпага попала в кость и отскочила поверх рогов. Второй раз он направил удар в то же место, и шпага вошла по самый эфес. Пальцы Антонио обогрелись кровью, и бык был уже мёртв. Ещё не зная о том, не опуская руки, Антонио следил за быком, управляя его смертью, подобно тому, как только что управлял последним в его короткой жизни боем. Внезапно дрожь охватила быка, и он рухнул. Второй бык Антонио поначалу казался сильным, но быстро выдохся, бросаясь на лошадей и вскоре уже наравил выйти из боя. А в разгаре атак тормозил задними ногами. У него была плохая реакция, и он беспорядочно бодал то правым, то левым рогом. Защищался он также несуразно, был дёрганым, нервным, и как не старался Антонио, как не пытался увести его в другую часть арены, бык так и не научился драться до самого конца боя. случается, чтобы быки, оказавшись в другом углу арены, обретают уверенность. Но на этот раз ни ритмичная вплотную работа, ни наказание низкими пассами, которыми Антонио пытался положить конец полуатакам беспорядочному боданию метанием по арене, не помогали. Бык оставался трусливым и нервным. Если с таким быком проводить современную фаэну, то непременно угодишь в больницу. За всё время существования кариды с такими быками поступали однозначно, поскорее избавлялись от них. Так поступил и Антонио. Уже потом в отеле Веллингтон, остывая после душа на кровати в своём номере, Антонио спросил: "Эрнесто, ты доволен первым быком?" "Видишь ли", сказал я. Все поняли. Ты должен был сделать этого бэка, заново его создать. "Да", сказал он, "но из него всё же кое-что получилось". В тот вечер ужины в Кото, ресторанчике со столиками в закрытом помещении и в тенистом саду, что неподалёку от старого отеля Риц и напротив музея Прадо, мы беззаботно веселились. Потому что Антонио великолепно провёл бой с первым быком, и на завтра ему не нужно было выступать. А во время кариды это идеальный интервал между боями. И в загонах мы видели несколько великолепных экземпляров. И понятия не имели о том, как испортится погода. В ресторане собралась вся наша компания, да ещё доктор Манола Тамамыс. Личный хирург Антонио и Луиса Мигеля, его жена, пара скотоводов, Антонио и Кармен. Хорошо было снова собраться вместе, и мы шутили и болтали о том о сём. Как у всех по-настоящему храбрых людей, у Антонио был весёлый нрав, и он любил шутить и посмеиваться над серьёзными вещами. Однажды, когда он высмеивал кого-то, изображая из себя саму добродетель, я сказал ему: "Ты такой благородный и добренький. Как же ты мог так обойтись сегодня со своим лучшим другом?" Антонио и Апорисио были очень хорошими друзьями. В тот первый праздничный полдень, работая с одним из доставшихся ему по жребию быков, А Парисио старательно демонстрировал публике бесполезность проведения на нем приемов с плащом. На следующем Ките Антонио отвлек этого же быка от лошадей и без суеты провел шесть великолепных, казавшихся бесконечными, Вероник, чем напрочь испортил день своему другу и показал публике, как можно управлять быком, если то Реро умеет найти к нему подход, и готов рискнуть своей жизнью. Я же перед ним извинился, сказал Антонио. Луис Мигель провёл свой первый бой во Вьедо, в Астурии, 7 мая и получил уши обоих быков. Вторую кариду он провёл 16 мая в Талавера-де-Ларейна, в тот самый день, когда Антонио вёл бой в Мадриде, с неудачными быками от Пабло Ромеро. В Талавере Мигелю достались быки из Саламанки. Он с триумфом провёл бой и получил оба уха и хвост первого быка и уши второго. Луис Мигель был в отличной форме и через 2 дня собирался выступить в Барселоне. В Талавере ему не удалось собрать полные трибуны. Помимо этих двух выступлений в Испании, Луис Мигель дал три боя во Франции, в Валлесе, Тулузе и Марселе. Работал он великолепно. По моим данным, рога всех быков во время этих боёв были в той или иной степени подпилены. На следующий день он должен был драться в Ниме, где день спустя на той же превосходной, оставшейся со времён Рима арене, собирался выступить Антонию. Мне нравился ним, но уезжать из Мадрида так далеко и только для того, чтобы посмотреть на бой быков с подпиленными рогами, не хотелось. И мы решили остаться. Рано или поздно Антонио и Луис Мигель должны будут выступить вместе в открытой дуэли, потому что с коммерческой стороны бой быков пришёл в упадок, и устраители взвинтили цены на билеты. А при таких условиях только эти два Матадора могли собрать полный цирк. Зная их обоих, и особенно Антонио, и зная, что он получает за бой меньше Луиса Мигеля, я понимал, что дуэль эта будет смертельной. Антонио вернулся из Франции, где и он, и Луис Мигель с успехом выступали вот уже несколько дней. 17 мая в Ниме... Луис Мигель получил ухо своего второго быка. А на следующий день Антонио отрезал по одному уху у обоих быков и ещё ухо и хвост у последнего быка, которого убил, заменив Эль-Трианера, поднятого на рога и получившего трёхдюймовую рану на левой руке после того, как он попытался встретить выбегавшего на арену быка, стоя на коленях. Публика сходила с ума от Антонио в тех же районах, где с успехом выступал считавшийся тореро номер 1 Луис Мигель. Теперь соперничество двух матадоров приобрело международный характер. И на следующий бой Антонио в Мадрид съехались фотографы и репортёры из французских и других европейских иллюстрированных газет.